Наталия Романова. Домик номер 10. 2022 год. Розалии Ивановой некогда строить личную жизнь, она строит свой бизнес. Курортный роман всего лишь отвлечение от каждодневных будней и порция здорового секса. А вот только русский богатырь Розенберг М может быть не согласен с такой формулировкой.